Послесловие автора. Здравствуйте, я Рэки Кавахара. Сейчас я пишу это послесловие в страшной спешке, потому что я начисто забыл, что должен его написать, и опаздываю на несколько дней. А, в общем, большое спасибо, что прочли Sword Art Online, том 15, алисизация вторжения. Несмотря на то, что в предыдущем томе «Воссоединение» главный босс церкви Аксиомы, первосвященник-администратор, был сброшен с трона, вместо слова «конец» читатели обнаружили продолжение следует, и в результате мы сейчас имеем то, что имеем. История выплеснулась за рамки мира людей, сменила место действия на громадную темную территорию. В реальном мире события тоже развиваются подозрительно — напали на океанскую черепаху, где находится Асуна Ринка. Кикуо Касан сменил кимоно на гавайскую рубашку. Так или иначе, в следующем томе, наконец, начнётся битва армии обороны мира людей с войском тёмной территории. Арка-алисизация, начавшаяся в девятом томе, всё ближе к кульминации. Поэтому, надеюсь, вы не в обиде, что я позволил себе немного общения. Недавно мы с иллюстратором Абиком Саном имели возможность принять участие в аниме-экспо, крупнейшем в Америке фестивале, посвященном аниме и манге. Я впервые был в Лос-Анджелесе, должен добавить, вообще в Штатах всего второй раз. Но я вам скажу, зал, где проходило мероприятие, просто громадный. Целый городской квартал. И этот зал был полон. Там, по-моему, собрались фанаты аниме со всей Америки. Конечно, поклонников САО тоже было очень много, и это произвело на меня глубокое впечатление. В последнее время работа под названием САО сильно разрослась. За 10 лет она прошла путь от веб-версии до издания Денгеки, получила воплощение в аниме и играх, и всё это благодаря множеству людей, которые меня поддерживали. Когда эта книга выйдет из печати, Уже должна начаться телетрансляция второго сезона аниме. Действие будет разворачиваться в мире огнестрела, совершенно не похожем на то, что было в первом сезоне. Однако благодаря усилиям руководства, рабочего коллектива и актёров вас ожидает классный экшен. Это всё тот же Сао, поэтому очень вас прошу, поддержите это аниме. Место кончается, и мне остаётся лишь кратко всех поблагодарить. Любезно нарисовавший появившихся в новом томе новых очаровательных персонажей Абиксан, Сан Ответственный редактор Мики Сан, с которым мы ездили в Лос-Анджелес Оставшийся в наше отсутствие защищать Японию его заместитель Цутия Сан И, конечно, вы, дочитавшие до этого места, всем вам огромное спасибо Один прекрасный день в июле 2014-го Кавахара Читал Адреналин